Глава 13 Понятливый читатель знакомится с новыми лицами. В связи с этим повествуются о разных занимательных предметах, имеющих отношение к этой истории. Вдовольно смеявшись над незадачливым приятелем, Плут и Чарли Бейтс вернулись домой. Они предполагали, что арест Оливера несколько огорчит старого еврея, но жестоко ошиблись. Увидев, что друзья вернулись вдвоем, еврей пришел в неописуемую ярость. Схватив плута за шиворот, он принялся трясти его, что было сил, и оскорблять всеми мыслями ругательствами. «Говори, куда делся, Оливер? Куда?» — орал еврей. «Ищейки его сцапали, и делу конец!» — крикнул в ответ плут. Рванувшись, он освободился из рук еврея И, схватив со стола вилку, принял оборонительную позу Взревев, как бык, еврей схватил большой кувшин И занес его над головой В этот миг Чарли Бейтс, не выдержав Повалился на колени и заорал благим матом Это обстоятельство заставило еврея передумать И удар предназначавшийся плуту сменил адресата Кувшин полетел в сторону Чарли Но тот заметил угрозу и увернулся. Что за черт? раздался грозный бас. Какой дурень швырнул кувшин? Хорошо, что в меня попало лишь пивом. Ну, конечно, кто же, как не этот чертов богач, грабитель старый еврей. А ну, Феджин, сейчас я с тобой разберусь. Эти слова произнес крепкий детина лет 35 в черном бархатном сюртыке. Шею его закутывал пестрый шарф, длинным концом которого он утирал лицо Покончив с этим, он пропустил в комнату белого лохматого пса А потом зашел сам, озирая немую сцену мрачным взглядом Синяки вокруг одного из глаз свидетельствовали о крепком ударе, полученном совсем недавно «Чем это ты тут занимаешься, жадный, ненасытный старик? Мучишь мальчишек? Удивительно, как они тебя до сих пор не прикончили» Тише, мистер Сайкс, не так громко! Взмолился еврей. Ну так объясни мне, что здесь происходит. Только вначале налей стаканчик вина, но не вздумай подсыпать яду. Старик бросил на гости злобный взгляд и пошаркал к буфету. Дело не ограничилось одним стаканчиком, но после третьего Сайкс наконец расслабился и велел рассказать все как есть. Плуд так и сделал, благоразумно упустив некоторые детали. «Я боюсь, как бы Оливер не брякнул чего-нибудь лишнего», — хмуро сказал еврей, обращаясь к Сайксу. «Все может быть», — злобно усмехнулся Сайкс, наливая новый бокал. «Тебя предадут, Фэджин. Рано или поздно предадут». «И знаешь, как ни в чем не бывало подхватил еврей, если наша игра будет проиграна, Все закончится плохо и не для нас одних Да, для кого-то все закончится гораздо хуже, чем для нас Детину вздрогнул и пристально уставился на еврея Но тот рассеянно смотрел в дальний угол, прихлебывая из своего стаканчика Повисла тягостная тишина «Кто-нибудь должен пойти в участок и узнать, что с Оливером?» Сказал, наконец, Сайкс Фраза требовала ответа, но оказалась чисто риторической В комнате не было человека, который бы по своей воле захотел исполнить такое поручение Они молчали и переглядывались И это могло продолжаться очень долго, если бы в комнате не появились две девицы, которых однажды видел Оливер Твист «Вот кто нам поможет!» – немедленно заявил старый еврей «Бет пойдет! Ты ведь пойдешь, моя милая?» «Куда?» «Всего-навсего в полицейский участок, моя милая, всего-навсего!» Девица не сказала категорическое «нет», а просто выразила горячее желание быть проклятой, если она туда пойдет. Эта вежливая и деликатная уклончивость свидетельствовала о прирожденной учтивости, которая не позволяла огорчить старого еврея прямым и резким отказом. «Тогда пойдет, Нэнси! Ты пойдешь, милая моя, ведь так!» Ни в коем случае, отрезала та да Ведь ты больше всего подходишь для этого Ты недавно приехала сюда Тебя мало кто знает И я хочу, чтобы так было и дальше, сказала Нэнси Ты пойдешь, настаивал еврей Черта с два, отвечала Нэнси Они припирались несколько минут Но, наконец, посулы и угрозы сделали свое дело На Нэнси нацепили чистый белый передник Запрятали кудри под соломенную шляпку а в руки сунули корзинку и отправили на задание. Войдя на двор участка с заднего входа, Нэнси постучала в дверь одной из камер. «Нет ли здесь маленького мальчика?» спросила она, пытаясь разглядеть что-нибудь в темноте. «Нет», — ответил чей-то голос. Этот вопрос, так же, как и ответ, повторились и у дверей следующей камеры, и у следующей. Так как никто ничего не знал Нэнси обратилась непосредственно к тюремщику И, всхлипывая, потребовала у него рассказать Что случилось с ее дорогим братцем Его здесь нет, сказал старик Его оправдали, а поскольку ваш братец плохо себя чувствовал Его увез один добрый джентльмен Какой джентльмен? «Боже милостивый! Какой джентльмен! Куда?» – всплеснул руками Нэнси. Старик-тюремщик лишь пожал плечами, но дальнейшие скорбные стоны и всхрипывания заставили его вспомнить, что джентльмен, кажется, называл Пентонвилл. В смятении и растерянности, пошатываясь и плача, Нэнси ушла со двора участка. Выйдя же на улицу, она, сменив нерешительную поступь на быстрый бег, окольными путями помчалась к дому еврея. Выслушав рассказ Нэнси, мистер Сайкс надел шляпу, кликнул пса и быстро ушел. «Милые мои», — проговорил еврей, когда дверь за Сайксом захлопнулась, «мы должны обязательно знать, где наш дорогой Оливер. Вот вам деньги». Не скупитесь на расходы. А я закрываю эту лавочку. Не задерживайтесь здесь ни на минуту. Если что, узнаете, вы в курсе, где меня отыскать. С этими словами он вытолкал всех из комнаты и кинулся к тайнику. Вытащив шкатулку, еврей стал торопливо распихивать драгоценности по карманам. Стук в дверь заставил его отвлечься от этого занятия. «Кто там?» – пронзительно вскрикнул он. «Это я, Плут!» «Что тебе еще?» «Если мы найдем Оливер, куда его тащить? В другую берлогу, да?» «Да! Хватайте его в любом месте и тащите! Главное, найдите его!» Мальчик буркнул, что все понял, и бросился догонять друзей. «Пока что он нас не выдал». Проговорил еврей, снова принимаясь за наполнение карманов Но если он решит болтать о нас Мы сможем заткнуть ему глотку Да, сможем заткнуть глотку